Обрушившиеся небеса. Часть третья. Находиться на небесах становилось все тягостнее. и величие затмевалось недостойными деяниями. Небесное дао, выпотрошенное императором, было позабыто. Небожители жили абы как, прежние авторитеты ни во что не ставились. Император провозгласил небесную волю и собственную персону, основополагающим законом небес. Относительный порядок был только в войсках. Лидзе удалось подмять под себя и богов войны, и солдат, и дисциплина в небесном войске была строже прежнего. Не всем это нравилось, но возразить Лидзе никто не осмеливался. Они еще помнили, как он с одного удара снес голову мятежному богу Шуймо. Лидзе вел скромную жизнь затворника. Покидал свои покои только для несения службы. В банкетах участвовал лишь по принуждению. Не был замечен ни с женщинами, ни с мужчинами, Лишней и себе не позволял и слуг не держал. Его за глаза называли богом-монахом. Лидзе не возражал. Радость давно покинула сердце, и мирские соблазны нисколько его не трогали. Поразмыслив, Лидзе решил покинуть небеса и отправиться в мир смертных. С его силами бога можно хотя бы попытаться разыскать Суэлань. Но чтобы покинуть небеса, нужно было и спросить разрешение у небесного императора. Лидзе так и сделал. «Мир смертных? Что вы там забыли?» — удивленно спросил небесный император. «Я хочу кое-кого найти», — уклончиво ответил Лидзе. «Для этого не нужно покидать небеса», — возразил небесный император. «Небесные зеркала могут разыскать кого угодно. Скажите, кого вы хотите найти?» Лидзе едва не сказал правду. Обманчивая доброжелательность и сердечность императора вводила в заблуждение. Осознав это, Лидзе осекся. В глазах его секундной вспышкой мелькнул ужас. «Кого-нибудь из моих потомков?» Сделав над собой усилие, выговорил Лидзе. «Я хотел бы взглянуть на родные места». «Небеса теперь ваш дом», — возразил небесный император. «Я запрещаю вам покидать небесный дворец». Лидзе поклонился и вышел, сохраняя на лице безразличные выражения. В своих покоях он заперся, сполз по стене на пол и закрыл рот ладонями. «Кого он собирался просить?» Того, кто упивался небесной охотой тысячи молний? Нет, это словом об этом при императоре обмолвиться нельзя. А если бы он что-то заподозрил и небесной волей заставил Лидзе говорить правду? Да если бы император узнал, что Ли пытается разыскать демона, он наверняка сделал бы это первым и принес голову или шкуру белой змеи в качестве трофея, а потом насмехался, притворяясь озадаченным. «Но ведь я его разыскал, как вы и просили. Что же вы не сказали, что он нужен вам живым?» Лидзе принял сложное, но единственное правильное решение — оставить все мысли разыскать Суэлань. Ее же безопасности ради. Змеиный демон не глуп, сможет ускользнуть от небесных молний, если случайно с ними столкнется, в ловушку не попадется, а при необходимости затаиться и спрячется на длительный срок. Для змеи скрытность вторая натура. Небесный император, между тем, запретил вообще всем богам покидать небеса. Это вызвало очередную сумятицу, переросшую в хаос. Боги привыкли спускаться в мир смертных, это было частью их обязанностей — устраивать чудесные явления в ответ на усердное почитание или моление. Делали они это нечасто, если мерить время мерилом смертного мира. Раз в поколение достаточно, чтобы поддерживать веру в себя. Но теперь, когда спускаться к людям было запрещено небесной волей, боги оторопели. Если они не будут подбрасывать людям чудеса, то люди перестанут в них верить. А это приведет к тому, что боги лишатся сил и превратятся в забытых богов, которым место на самых задворках небес. Обойти прямой запрет боги не могли. Небесная воля подавляла их собственную. Несколько богов, попытавшихся не подчиниться небесной воле, лишились рассудка, и участь их была ужасна. Наконец-то кто-то из богов придумал — как выполнять свои обязанности, не нарушая при этом небесную волю. Осенью, когда пауки летели из одного конца света в другой на паутинках и залетали даже на небеса, боги цепляли к паутинкам крупицы своих духовных сил и отправляли в мир смертных. Чудеса стали необыкновенно редки, но тем лучше запоминались. Но небожители, приближенные к императору, продолжали спускаться в мир смертных, чтобы развлечься охотой и тем снискали недобрую славу. Охотились они не только на зверье или демонов, но и на людей. А потом, на небесных банкетах, задыхаясь от смеха, рассказывали, как загоняли до смерти какого-нибудь бедолагу или изнасиловали женщину. Когда Лидзе это слышал, ему хотелось встать и размозжить охотнику голову. Но небесному императору эти похождения оказались забавными, и он их поощрял. Людей он ни во что не ставил. Жалкие твари. И сам нередко присоединялся к своим подручным, чтобы поохотиться. У многих богов поступки небесного императора вызывали негодование. Но связанные небесной волей они предпочитали молчаливо порицать оное. Лидзе, хорошенько пораскинув мозгами, изучив небесное дао, пришел к выводу, что справиться с небесной волей все-таки можно, если бросить небесному императору вызов и оспорить его право на небесный трон. Тогда небесная воля подчинялась правилам небесного поединка, поскольку они были древнее и считались частью изначального дао дарованного небожителям, самим непостижимым. Но кто бы бросил небесному императору вызов? Даже Лидзе сомневался, что у него хватит сил победить, а ведь он был сильнейшим богом на существующих ныне. Начинать же поединок без должной уверенности в победе Лидзе считал бессмысленным. Если он проиграет, его наверняка казнят, как потенциальную угрозу небесному трону, и он ничего не добьется, только голову сложит. Черепаший Бог, вероятно, мог бы потягаться с небесным императором, поскольку управлял временем, но у Гвея еще нужно было разыскать. Черепаший Бог все время где-то пропадал, невзирая на запреты покидать небеса. Когда лидзе удалось таки его поймать, у Гвей, выслушав его, покачал головой, и сказал: Небесный император тоже управляет временем. Быть может, вдвоем у нас получилось бы, но небесный вызов это всегда поединок один на один. Оставь это, Лидзе». «Но я с трудом могу все это выносить», — сдавленно сказал Лидзе. «Уж постарайся», — сказал черепаший бог. «Должен же на небесах остаться хоть один вменяемый человек». «А вы как же?» — растерялся Лидзе. «А я черепаха», — ухмыльнулся Угвей. «Что с меня взять?»